Рассказывает Анастасия Лаврентьева. Мария Андреевна на вопрос, что нужно, мгновенно реагирует. Помады. Три разные под настроения, Духи, крем женьшеневый для век и зеркало. И будет шито-крыто, волной накрыто. Накрасив губы и надушившись, рассказывает про свои браки. Не будем фиксировать количество, деточка. И про свой талант раздувать пламя из фуфловых поленьев. Это ее выражение. Вот, например, последний муж. До встречи со мной он был, Витек. Нассал доутек, утек. А со мной стал Виктором Сергеевичем.